Пересыльный лагерь Макариха В начале 1930 года в городе Котлас был создан крупнейший в стране пересыльный лагерь Макариха. В Котлосе всех выгрузили под открытым небом, затем построили и повели в местечко Макариха, где к вечеру загнали в большие дощитые бараки. В начале 30-х годов XX -го века На Макарихе был организован пересыльный лагерь для раскулаченных крестьян из различных областей и республик бывшего СССР. В стране шла бурная индустриализация, для нее требовались средства. Одним из валютных источников был лес. Но в слабо заселенном северном крае не хватало рабочих рук для заготовки леса. И их нашли. Была осуществлена насильственная колонизация края. В результате раскулачивания на север хлынул мощный крестьянский поток. В 1930 году на Макарихе появились бараки шалашного типа. Предполагалось, что спецпереселенцев доставят на Макариху по железной дороге, а затем по Северной Двине, вычегде Сухане, направят в лесную Гухамань добывать зеленое золото. Но непродуманная политика привела к тому, что люди на Макарихе, пребывая зимой, Задерживались на несколько месяцев. Макариха к этому не была готова. Не хватало жилья, голод, болезни. Количество людей, погибших на Макарихе, узнать невозможно. Спецпереселенцы, прошедшие через Макариху, создали лесопункты в необжитых местах. Их труд содействовал превращению СССР в индустриальную державу. Готовых бараков было немного. и мужчин с утра погнали на строительство новых. Руководство лагеря приказало построить на Макарихе 200 бараков, которые представляли собой длинные шатры без полов. Бревна обкладывали соломой, перемешанной с землей. Внутри ставили железные печки и трехъярусные деревянные нары. В каждом бараке размещали от 200 до 400 человек, которые лежали на нарах вплотную друг к другу. На каждый барак было по две небольшие печки, но все равно было очень холодно, и люди мерзли, особенно дети. Эшелоны с переселенцами из Белоруссии, Украины и других республик все пребывали. Мы, не пережившие лично трагедию тех событий, не можем в полной мере ощутить истинные масштабы вселенского горя, когда людей забрали и вышвырнули из родных мест. Попробуем прочувствовать состояние людей, испытанного его величеством человеком и униженным до его ничтожества. Их горе не передать в полной мере никакой книгой или кино. Построенные 200 бараков вмещали более 40 тысяч человек. По окончании строительства нового барака в него сразу переводили сыльных. Нидбальских перевели в барак номер 100. На Макарихе установили вышку, с которой охрана наблюдала за пересыльными. Управлял лагерем комендант, сотрудник НКВД, и ему, кроме охраны, помогали палочники, которые, используя палки, следили за порядком в бараках, участвовали в поимке беглецов, доносили на всех и про все. Этот отряд был сформирован из спецпереселенцев, которые продались начальству лагеря за благосклонность, лучшие отдельные условия проживания и дополнительный продовольственный поек. Надо ли говорить, что в такие отряды вливались люди, для которых не существовало моральных принципов? На выходе из города стоял отряд палочников. На дорогах стояли скрытые посты. Побег был практически невозможен, но условия пребывания в лагере были столь мучительны, что мужчины, не обремененные малолетними детьми, все же уходили в побег. Из воспоминаний раскулаченного Савушкина высланного с семьей на север из Самарской области. В июне 1930 года нас привезли в Котлас. Вселили в бараки шалаши с тремя ярусами нар. Наш барак стоял на болоте, и мы ходили по жердочному настилу к своему месту. В каждом бараке было набито до 400 человек. От скудных харчей люди умирали, как моровые тараканы. Рядом было кладбище. Досок на гробы не хватало, хранили, завернув в тряпье и мешковину. Умирали в основном дети. Нидбальские с малолетними детьми не могли даже помышлять о побеге. Старшему из братьев Иосифу Константиновичу в тот год исполнилось 67 лет. Его жене Анне Андреевне 45. Детям Антонине 8 лет и самому маленькому Иосифу Адаму 4 года. Младшему брату Моему деду Константину Константиновичу было 58 лет, а его жене Александре Семеновне – 48. Детям Георгию 11 лет, Нине моей маме 6 лет, Галине 4, а Валентине самой маленькой из семейства было всего 2 годика. Недбальские стойко переносили все тяготы лагерной жизни, но в душе они все время думали, за какую провинность их мучают и издеваются над ними. За то, что хлеба много засевали и государству пользу приносили? За что все отобрали и выслали? Но ответа не находили. В ходе поисков документов о жизни моих родственников на спецпоселении мне удалось найти их личные дела в архиве УВД Архангельской области, куда были переданы архивы НКВД по Северному краю. В марте 1930 года Александра Семеновна наивно полагая на ошибочность их ареста и высылки, написала заявление коменданту лагеря «Макариха» о том, что их семья, проживающая в бараке номер 100, выслана по наговору и несправедливо. Коменданту ГПУ лагеря «Макариха». Она писала, что неправильно нас выслали и забрали имущество. Середнянская семья. Сельхозналог платили 60 рублей 45 копеек. Муж мой домохозяин, больной, инвалид. 58 лет, рабочий и крестьянин. Индивидуально обложили, как середняка, дополнительным налогом 22 рубля. До выселения в январе сего года семья нетрудоспособная. Детям 12, 8, 6 и 3 года. Я совершенно больная, до замужества батрачила, как дочь бедняка. А муж мой был рабочим в Ленинграде на заводе, что видно в делах документов. Неправильное наше выселение – «Скривила партийную линию. Товарищ Сталин в газете разъясняет, кто подлежит выселению и лишению прав голоса. На основании вышеизложенного прошу возвратить нас на родину. Если это не от вас зависит, то передайте по принадлежности». Просительница Александра нетбальская 31 марта 1930 года. В левом верхнем углу резолюция. опрошена, установлена, Муж взят органами ГПУ. Ответа на свое письмо Александра Семеновна так и не получила. Подобное заявление написал и Иосиф Константинович, все еще веря в справедливость, которой давно уже не было. Вот те горькие слова, и так хоть какая-то надежда, что они будут услышаны. Коменданту лагеря номер один Макариха от Василенца Нидбальского Иосифа Константиновича, барак номер сто. Заявление. «Неправильно меня, как середняка, раскулачили и выслали». Сельхозналог плачу 26 рублей, а в прошлом заплатил дважды по 16 мне 67 лет, инвалид, жена моя бывшая батрачка с мелкими детьми 9 и 4 лет. Трудоспособности нет. Перед самым выселением объявили обложению налогом в индивидуальном порядке. При сборе и в пути следования не могли обжаловать. Беспорочно занимал службу в советской власти, объездчика и лесника. и предан советской власти. Выселение скривило партийную линию. Товарищ Сталин в газете разъясняет, кто подлежит выселению. Очевидно, в лагерь просочилась газета «Правда» от 2 марта 1930 года, в которой была статья Сталина «Головокружение от успехов». Иосиф Константинович и Александра Семеновна ссылаются на эту статью, в которой Сталин всю вину за допущенные искремления переложил на местных работников. В верхнем левом углу наглая резолюция. Бывший землевладелец, теперь кулак, лесник-объездщик брал систематические взятки. Прошение на коменданта лагеря писал и мой дед Константин Константинович, но все заявления остались без ответа. Наивные белорусы еще не догадывались тогда, какую жестокую цену намерено заплатить государство во имя своего будущего могущества. Мужчины постоянно были в работе. а женщины и старшие дети спасали малышей от холода и голода. В день взрослым давали 300 граммов хлеба, а детям и неработающим – в половину меньше. В единственном колодце воды не хватало, поэтому большинство черпали воду из грязного ручья. Когда начала подступать весна, взрослые, не выдерживая стоящего в бараках смрада, выходили на улицу. Вечерами пытались разводить костры, и греться возле них со своими детьми. На костре кипятили воду, так как кипятка не давали. Охрана била по спине прикладами, отгоняя от костра, а когда старшие дети пытались заступиться, доставалось им. Если у кого-то находили иконки или носимые большинством переселенцев крестики, то их тут же отбирали, и поэтому ссыльные старались спрятать их в самых необычных местах. Об этом со слезами на глазах мне рассказывал Иосиф Адам, когда приезжал в Великий Устюг. При встрече со мной ему было уже за 50 лет. Кто эти люди, злобно бросающиеся тогда на беззащитных людей и способные прикладом или палкой ударить ребенка? Ответа нитбальские не находили, и не утешала их мысль, что иногда и собаки, объединившись в стаю, становятся хуже волков. Холод и голод делали свою работу. Первыми умирали дети и старики. Каждое утро из бараков выносили умерших. Их хоронили в общих могилах прямо на Макарихе рядом с лагерем. Наступила весна, освободились от льда реки Северная Двина и вычекда Все бараки были переполнены, а эшелоны с переселенцами все пребывали.